Муж, где история страсти, томления, ухаживаний, возможно, борьбы, ничего похожего. Если они и были, томление, трепет, то нигде ни разу Лесков о них не упомянул. Женился будто во сне. И про его избранницу мы знаем страшно мало. Киевлянка, дочь купца с именем киевской княгини Ольга Васильевна Смирнова. Это почти все. Точный возраст ее был неведом даже Андрею Николаевичу Лескову, главному эксперту по семейным обстоятельствам отца, писавшему, что была она не то однолеткой, не то на год младше или старше. Документы, обнаруженные нами в архиве после долгих поисков, Несколько расширяют эти скудные сведения. Запись в метрической книге Киево-Печерской Феодосиевской церкви, по крайней мере, позволяет назвать точный возраст супруги Лескова. Номер 43. 8 июля 1834 года у киевского купца Василия Елизарова-Смирнова и второбрачной жены его Евдокии Евграфовой родилась дочь Ольга, которая молитвована и крещена священником Симеоном Есинским. Требу совершали священник Симеон Стефанов сын Ясинский, диакон Яков Машинский, дьячок Сафроний Алафинский, пономарь Иван Селиванович. Значит... Ольга Васильевна была младше мужа на три года. Из исповедных росписей Киево-Печерской Спасо-Преображенской церкви известно, что Ольга была у родителей первенцем. Через четыре года родился Олимпий, а еще через десять лет Елизавета. Купец Василий Елизарович Смирнов 1799-1871 годы, был маклером киевской конторы Государственного коммерческого банка. Интересно, что в его доме на Крещатикской площади уже в конце 1850-х на втором этаже снимал квартиру художник и фотограф Иван Васильевич Гудовский, к которому заглядывал в гости Тарас Шевченко – а в августе 1859 года даже остановился у него. По данным Андрея Николаевича Лескова, венчание Николая и Ольги состоялось в апреле 1853 года на Красную горку, но, согласно метрической книге Старокиевской киевской Трехсветительской церкви, брак был заключен на полгода позже. Номер первый. Январь, 20 -е. Орловской губернии дворянин, служащий в Киевской казенной палате стал начальником коллежский регистратор Николай Семенов-Лесков, православного исповедания первым браком. 24 четырех лет. Киевского второй гильдии купца Василия Елеазарова, Смирнова, дочь Ольга, православного вероисповедания первым браком. Здесь же ошибочно указывается, что Ольге Васильевне было на тот момент 17 лет. На самом деле ей было 19, ему без малого 23. Как мы помним, Семен Дмитриевич Лесков заповедовал сыну искать себе жену после 25 лет. Согласно данным метрической книги, Николай эту заповедь нарушил, но незначительно. В мире супруги прожили совсем недолго, начали ссориться бурно, страшно и продолжали до тех пор, пока после восьми лет взаимных мучений не разорвали отношения окончательно. Но чем же в таком случае был вызван этот брак? Очарованием минуты? Стал странным итогом юношеского разгула, который Лисков решил остудить взрослым поступком. Понятно, ведь инициатива исходила от него. У Ольги, старшей дочери в купеческой семье, очевидно, особого выбора не было. Молодой стало начальник, не глуп, причист, дворянин, близкий родственник знаменитого доктора, чем не партия? Девушка на выданье, подрастает сестра, еще несколько лет и будет поздно, останется вековухой? Не исключено также, что родители замечали в поведении дочери некоторые странности, а значит, тем более обрадовались предложению Лескова. Но чем пленился он? В заметках из одного дорожного дневника, описывая ночь, проведенную на постоялом дворе в Гродно, Лесков признавался. Под звуки свежих женских голосов моих соседок Я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине. Вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой, воротами, белокурые локоны на миловидном личике и коричневые платьицы на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания. Розы смешались с шипами. Потом розы совсем куда-то запропастились, и остались одни иглы, все иглы, иглы. И вот я, одинокий и разбитый, лежу в холодной комнате литовского заезда постоялого двора, и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о преданном. Очень похоже, что обладательницей миловидного личика и стройного стана была Ольга Васильевна. Не здесь ли кроется ключ к их сближению? Маскарад, всеобщее возбуждение, танцы, что не померещится в горячечном праздничном вихре? В повести «Детские годы» юный Меркул Прауцев, как мы помним, альтер-эго Лескова, случайно увидел на балу молодую женщину. У нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые, серые глаза, чудная шея и высокая стройная фигура. А я с детства моего страстно любил женщин высокого роста. Несмотря на мимолетность встречи, Чудесная дама эта сделалась его идеалом. Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни, как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена. Как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя, предтечу всех моих грядущих увлечений, тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал, и не каялся за эту любовь. О, если бы ты знала, как ты была мне дорога, не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленного позднейшего времени и с болезненную грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений исчезновение которое восполнит разве новейшие женщины выступающие после отошедших новых но напоминала ли ольга васильевна стройную блондинку из повести о меркуле неизвестно В дальнейшем она стала прототипом всех стервозных жен в прозе Лескова. Супруга главного героя романа «Некуда» доктора Розанова, многое перенявшего от Лескова, капризно, бесцеремонно и невежественно до непристойности. Она устраивает мужу публичные скандалы, требует внимания и любви, ничего не давая взамен. Зовут ее Ольга, правда, Александровна. И почти все дурные жены в лесковской прозе нарисованы по тому же лекалу. Каждая из них вздорная, неблагодарная, всем недовольна и терзает супруга сложного, но отнюдь неплохого, работящего и, в общем, милого и доброго человека. Несчастлив в семейной жизни и сын Рощихи, очевидная калька Слесчихи, Из очерка «Ум свое, а черт свое» 1863 год. Его супруга до того нравна, что не дает спуску ни свекрови, ни мужу, который с горя шатается с ружьем. В написанном вскоре после кульминации собственной семейной драмы очерке «Страстная суббота в тюрьме», посвященном отнюдь не семейной жизни, Из уст репортера внезапно вырывается «Ах, Амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными! А сколько честных рабочих людей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности!» Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышащих ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков, вроде того, что «я не так бы жила, если бы вышла за другого», или «ты обязан» и тому подобное. Да, семейные неурядицы Лесков описывает крайне однообразно, зато реалистично. Удивительно, но семейное счастье в его текстах тоже одинаковое. Это идиллия, гармоничная, иногда почти приторная, очевидный плод мечты, а не опыта. Андрей Николаевич, словно заразившись с недовольством отца, также пишет о Ольге Васильевне с негодованием. По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, В ней не было ума, сердца, выдержки, красоты. Обилие ничем не возмещаемых «не». Бледное пятно, отрицательная частица. Минус вместо живого человека, будто и не Лесков ее для себя выбрал. Но почему, собственно, дочь киевского купца должна быть умна, сердечна? иметь тонкое обхождение. К тому же она оказалась психически нездорова, хотя выяснилось это совсем не сразу. 23 декабря 1854 года у Николая Семеновича и Ольги Васильевны родился сын Дмитрий, названный в честь деда по отцовской линии. Но вскоре их постигло горе. Первенец умер в младенчестве, если верить рассказу «Явление духа на постоялом дворе». Андрей Николаевич Лисков предполагает, что сцены его писаны отцом с натурой. «Мальчик умер вскоре после посещения Панина, куда отец возил его и супругу познакомиться с родными». Через полтора года после его смерти, 8 марта 1856 появилась на свет дочь Вера. Вера Николаевна Лескова в замужестве Нога дожила до XX века, скончалась в Петербурге в 1918 году. Мы еще вспомним о ней. Расхождение супругов во взглядах очевидно, начали обостряться после первых шагов Лескова в литературе. Его идеалы, его цели сделались более определенными. Ему хотелось расти и развиваться на новом поприще. Ольга Васильевна вряд ли могла это оценить. Замуж она выходила за молодого чиновника, оказалась за литератора, журналиста. Николай Семенович... Бежал из Киева в Москву, но Ольга Васильевна нагнала его и там, приехав с дочкой. Алексей Сергеевич Суворин, будущий известный писатель, крупный издатель, но тогда, в начале 1860-х, такой же молодой провинциал, приехавший из Воронежа, делавший первые пробы пера и живший в Москве вместе с Лесковым, уверял, что тот щипал и бил супругу. Мерзавец большой руки резюмировал Суворен в одном из писем тех лет. Другой литератор, очень не любивший Лескова Иероним Иеронимович Есинский, добавляет подробностей Бедная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные. Точку в отношениях супругов поставил отъезд Лескова в Петербург в декабре 1861 года. Еще два десятка лет Ольга Васильевна прожила беспокойно. Крупный киевский банк, в котором она хранила деньги, доставшиеся в наследство от отца, лопнул, и она потеряла почти все сбережения. Ольга Васильевна металась, тяготилась дочерью, Киевские родные пытались помочь ей, как умели, но это было невозможно. Наконец для всех стало очевидно, что Ольга Васильевна психически больна. Последние тридцать лет из отмеренных ей восьмидесяти она провела в Петербургской психиатрической больнице Святого Николая на пряжке. Психические болезни диагностировали тогда плохо. Быть может, то, что Лесков в молодые годы принимал за вздорность характера, было первым вестником заболевания. Уже в начале 1890-х годов Вера Николаевна, навещая старушку-мать в скорбном доме, спросила, помнит ли она Лескова, своего мужа. После явно больших усилий, трудно работавшей мысли, Всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших суст слов, без интонации прошептала «Лесков, Лесков, вижу, вижу». Он черный, черный, черный. Напряжение иссякло, луч сник, все замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие. Глаза закрывались, больная утомленно умолкла. Однако мы слишком забежали вперед. Пока еще супруги жили в Киеве вместе. Растили маленькую дочку. Лесков ходил на службу, хотя и тяготился ею все больше. Но вдруг в жизни его наступила отрадная перемена.